Ростко советовал быть осторожным, ибо этот черный дьявол пугал его не на шутку. А Михаил только посмеивался. Его захватила эта азартная игра, и он не думал прекращать ее. Ему казалось, что все идет как надо, что же ребец прозванный Вороном, уже начинает понимать, чего хотят от него. Карабаир подпускал к себе Михаила, позволял трепать по шее, И не сторонился, как прежде. А это сбило с толку. Он утратил бдительность и жестоко был наказан. Однажды, не дичась и не храпя, как обычно, жеребец позволил Михаилу накинуть на спину седло. Но затем, изловчившись, неожиданно так ударил его задним копытом в бок, что сразу сшиб с ног. Удар был настолько силен, что Михаил на какое-то время потерял дар речи и лежал на земле с открытым ртом, как рыба. Такого невезения нельзя было и предположить. Начиналась весна, наступило время перекочевки, а Михаил совершенно разбитый, не имел сил двигаться, так что переезжать в придонские степи ему пришлось не сидя на черном карбаире, а лёжа на арбе. Но несчастье, как известно, никогда не случается одно. При переправе через неширокую степную речонку арба сначала увязла в илистом дне, а потом перевернулась, и Михаил вместе с постелью, тюфиками и кошмами упал в ледяную воду. Его ослабленному организму этого оказалось вполне достаточно, чтобы схватить жестокую простуду. И дня не прошло, как у него поднялся жар, все тело горело нестерпимо. Он ловил воздух сухими бескровными губами и постоянно просил пить. Его поили, как он желал, холодной водой, но от этого у него вскоре сделался озноб, сжавшись в комок, постукивая зубами, он молил, чтобы его накрыли еще чем-нибудь и мерз так, как не замерзал зимой в самую дикую стужу. Тем временем Аул прибыл на прежнее место, покинутое прошлой осенью. Собрали закопченные серые юрты, развели отощавшие отары и табуны по степи, покрытой сочной зеленой травкой. Поставили юрту и для Михаила, но только в стране аула По степному обычаю рядом со входом вбили шест с черным собачьим хвостом в знак того, что в юрте находится умирающий человек. Это говорило о том, что Михаил был серьезно болен, и никто не верил в его выздоровление. В темноте, под тяжелым слоем кошм, он впал в беспамятство. Для него настала сплошная ночь с кошмарами, рвущим нутро кашлем, с хрипом, стоном, ознобом и жаром. Он осознал, что ему наступает конец, и прошептал. Отхожу, папа, зовить Красно-черные лица в бликах огня, То джани, то костки, то терехи, Наклонялись над ним, и кто-то из них отвечал На все воле Господня, терпи. Смутные видения возникали перед его глазами, Наплывали одно на другое, Подобно волнам бушующей реки, И пропадали в сизой мгле. Особенно часто табун скакавших лошадей. Вначале он слышал топот копыт, который приближался к нему. Затем появлялись белые кобылицы с длинными развивающимися гривами и как лавина обрушивались на него сверху. Он начинал метаться, стяная коней. Уберите коней! Все ледяное! Через некоторое время озноб сменялся жаром а белых, как снег лошадей, заменяли красные быки с разведенными в стороны острыми рогами, быки с таким же топотом неслись на него и, пожалуй, были страшнее, чем стремительные кобылицы. От быков, от их невыносимо пронзитных огненных глаз и дымящихся ноздрей, жар тек по телу, как вар, и жег горло до тошноты. С его воспаленных шершавых губ Струйкой исползала ржавая слюна. Он задыхался, сплевывал, и беспрестанный кашель сотрясал и терзал его.